целые, не треснутый даже. Белый нос покойника торчал из них. Сел Китин, отплевываясь, в рот, в нос набилась земля. Вдушливо пахло взрывчаткой. Низко волокся дым. По одному выскочили их страншей, уцелевшие подсолнухи на поле ярко-желтые в дыму, Все шляпками, повернутые им навстречу, там позади всходило солнце над полем боя. Лежа на спине, Третьяков пригнул тяжелую шляпку подсолнуха. Набитая вызревшими семечками, как патронами, она выгнулась вся. Смахнул ладонью засохший цвет, отломил край. Пошли, кинул горсть семечек в рот и бежал по полю, выплевывая мягкую, неотвердевшую шелуху. Он издали заметил этот окопчик между подсолнухами и посадкой. В сухой траве впереди него ползала пехота. Чего они там ползают? Бой уже к деревне подкатился, а они тут ползают копчик был хорош, из него все поле открывалось. Критиков махнул ребятам по одному за мной. И побежал, вжимая голову в плеч, несколько пуль визгнуло над затылком, спрыгнул в окоп. И тут же пулеметная очередь поверу выглянулв в траве вихляясь пол скотин, прикладом автомата заслонил в голову, катушка провода на спине, как башня танка. Один за другим они валились в окоп. По щекам черноземные потоки пота. Сразу же начали подключаться. Только теперь Третьяков понял, почему пехота елозит в траве. Пулемет положил ее на этом поле и держит. Поднимется голова, пулемет шлет из посадки длинную очередь. И шевеление затихает. Лебеда, лебеда, лебеда вызывал батарею Суяров испуганным голосом, а слышалась беда, беда, беда. Не надо было в этот окоп соваться. Поле видит, а толку что? Даже пулемет уничтожить не может. У тяжелых пушек, стоящих за два километра отсюда, рассеивание снарядов такое на этой дальности, что раньше он по своей пехоте угодит. «Лебеда! Слышь меня, это я, Акация, товарищ лейтенант!» Суяров снизу подавал трубку, смигивал мокрыми веками, плечом размазывал грязь по щеке. Рад был, что связь цела, не лезть ему под пули. Трубки сепловатый голос Повысенко И же командир дивизиона отобрал трубку, сидит на батарейном НП. Слышно было, как он спрашивает Повысенко, «Кто у тебя там? Новенький? Как его?» А он тоже комдива в глаза еще не видел. Только голос его слышал. «Третьяков, где находишься?» «Докладывай обстановку и не врать, мне понял, не ври». «Я тут на поле, товарищ третий. Левей посадки, пехота тут залегла». Впереди окопы от пехотинца к пехотинцу ползал в это время командир взвода в зеленой пилотке, хлопал каждого по заду малопехотной лопаткой. «По-пластунски вперед!» «А пока к другому отполз, по-пластунски вперед, этот уже замер». Зеленая пилотка его гребешком выселась из тробы. Пилотку бы снял, мелькнул Третьякова, а сам докладывал командиру дивизиона обстановку. На дне окопа отдышавшийся Кытин грыз семечки. Шелуха с звеньями висела с нижней губы. Виск мины. Пригнулись дружно. Несколько мин разорвалось наверху. Сжавшись, Третьяков и клапан трубки прижал. «Забыл отпустить!» «Что там у вас?» — кричал командир дивизиона.